Глава 17. Таха подталкивает меня локтем. Хубал! Он здесь, в первом городе, и дремлет. Умолкаю, наконец понимая, почему это место поначалу казалось нам невероятно прекрасным миражом. Не знаю как, но Альмедина Алювла — это его сон, и волшебство великана столь могущественно, что ему удалось нас обмануть. А теперь, когда он проснулся, Город предстал в истинном облике. «Откуда ты это знаешь? Ты ошибаешься?» — фей качает головой. «Это невозможно, этого не может быть». «Мы были во сне Хубаала?» — спрашивает Реза скептическим тоном, которым так часто со мной разговаривает. Я пропускаю их возмущение мимо ушей и высматриваю Хубаала. Вряд ли он скрывается в самом городе. Здесь не хватит места. Земля вновь содрогается». Грохочут горы, а Мира, пошатываясь, стискивает мою руку. «Имани, что нам делать?» «Делать?» — фей кивает на ближайший переход. «Как насчет бежать?» Таха бросает на нее сердитый взгляд. «Мы не знаем, с чем имеем дело, чтобы понимать, где безопаснее». «Имани сказала, это хубаал, То есть она знает?» Фей обвинительно тычет в мою сторону пальцем. «Ну?» требует ответа Таха. «Ты уверена в своих словах, или это очередная ложь?» Я окидываю взглядом руины, неровно врезанные в гору. «Откуда? Откуда ты поднимешься?» Здесь, под первым городом, лежит Хубаал и видит сон. «Вон там!» Я подбегаю к Балюстраде, вглядываюсь с соответственного обрыва в море тумана. Остальные присоединяются. «Ни демона, не ни... «Вижу...» Слова застревают у Тахи в глотке. Туман поднимается ввысь целую вечность. Волны разбиваются и скатываются с темной фигуры, которая встает со дна долины. Мы пятимся от балюстрады, и город вновь сотрясается от мощи глубокого рокота. Амира цепляется за меня. Дрожащий реза пытается успокоить фей, все больше впадающую в панику. Таха молчит глядя на восстающее чудовище, и не двигается. Лишь бьется жилка на покрытой потом шее. Хубаал ужасный, наконец, предстаёт в лунном свете, такой же огромный, как сами горы. Мало что известно об изворотливых великанах, каким волшебством они обладают или нравом, но однажды я нашла в альманахе краткое древнее повествование о Хубаале. Слова, и сопровождавшие их набросок, врезались в память. Лик Хубаала — это морда льва, его исполинское тело покрыто колючей чешуей. на ногах у него когти стервятника, а из гривы торчат рога дикого быка, его хвост оканчивается головой змеи, остаток жуткого отрывка срывается с губ. Его взгляд есть сам страх, его рев – оглушительный потоп, его кулаки — опустошение. Хубаал открывает глаза, в которых сплетается золото и багрянец, и видит нас. Я не успеваю отвести взгляд. На едином вдохе во мне зарождается и расцветает экзистенциальный ужас. Его гнилая лоза обвивается вокруг сердца, зовет искать избавление за балюстрадой. «Кто смеет тревожить мой сон?» — гремит Хубаал. Моя грудная клетка содрогается. В ушах пульсирует боль. Кто смеет войти в Альмедину-Алювлу без моего благословения? Всех, кто вторгается в священный город, ждет смерть. Я хватаю холодную, влажную ладонь мира. Сестра не двигается, никто не шевелится. Они приросли к месту, пораженные ужасной мощью Хубаала, каменеющие от его взгляда. Я пытаюсь оттолкнуть Амиру в сторону. «Беги, прячься, пока можешь!» Никто, осмелившись войти, не сбежит. Мне приходится силой разворачивать Амиру лицом к себе, чтобы она не могла смотреть в глаза великану. И она действительно отмирает. Сперва отшатывается, затем бросается прочь от балюстрады, осторожно перескакивая расщелины в камнях под ногами. Я проделываю то же самое с Резой и Фей, которая швыряет длинные струи огня из ладоней по всем высохшим кедрам на пути. Они вспыхивают, превращаясь в факелы среди пыльной тьмы. Нужно уходить. Я подбегаю к Тахе. Зачем? Он тупо моргает, глядя на великана. Уходить некуда. Только посмотри на его размеры. Меня потрясает готовность Тахи сдаться. Уж от него-то никто не ждет слабины, даже перед лицом великана. Таха высокомерный, гордый. Он щит, который считает себя лучшим и, наверное, может это доказать. Но тот, кто сейчас передо мной... Хубаал так напугал Таху, что осталась лишь оболочка. Я пытаюсь оттащить его от балюстрады. Спрячемся, а если не сможем, то сразимся. Сразимся? Таха смеется, не двигаясь с места. «А ты и правда веришь, что мир должен пред тобою склониться?» «Они ослушались его воли!» — ревет Хубаал. Краем глаза вижу, как великан заносит кулак. На город падает огромная тень, и она быстро сжимается, когда кулак несется к нам. Я обхватываю лицо Тахи обеими руками, заставляю его посмотреть на меня. «Неужели отец позволил бы тебе так легко сдаться?» Таха моргает, хмуро сводит брови, и его ладонь находит мою. Развернувшись, мы несемся вслед за остальными, вверх по переходу, на следующий уровень. Перескакиваем предательские трещины в свете пылающих деревьев. Чешуйчатый кулак Хубаала врезается в балюстраду, разрушает дорожку, на которой мы только что стояли. Огромные камни осыпаются на дно долины, а некоторые и вовсе взлетают в небо, словно пылинки, подхваченные ветром. По городу прокатывается волна, сбивая меня и Таху с ног. И я падаю, путаюсь в плаще и даже не понимаю, в своем или Тахе. Над нами вновь поднимается кулак. Они надругались над его щедростью. Встав, я тащу Таху за собой в переулок между двух домов. «Ложись!» — кричу я, и мы бросаемся на землю. Дом перед нами накрывает плотная тень. Кулак врезается, и меня чуть не сносит волной воздуха. Завопив, я прикрываю голову руками под градом камней. Тень поднимается, осыпая нас обломками. «Сюда! Наверх!» — раздается крик Амиры. Я пытаюсь понять, откуда же донесся ее голос, и замечаю ее на крыльце дома уровнем выше. Тяну Таху за собой через завалы к переходу и чувствую беспощадную дрожь гор, прежде чем осознаю. Хубал взревел. Так громко, что я его почти не слышу, но ощущаю в самом сердце, которое извивается в груди, вот-вот угрожая остановиться. Мы пробираемся по тенистому переулку, и высоко в горах раздается треск. Таха прижимает меня к стене теплым телом. Стой, он уверенно кладет мне на ключицу ладонь. Подождем, пока Хубаал не отвлечется на что-нибудь еще. Мы стоим неподвижно, окутанные тенями, и мое сердце бешено колотится под ладонью Тахи. Глыбы гор обрушиваются на верхний уровень города. Я подпрыгиваю, слыша визг наших лошадей. Таха похлопывает меня по груди, призывая успокоиться. Зажмуриваю, стараясь дышать ровнее, и молюсь, чтобы лошади остались невредимы. Хубаал обрушивает дом по соседству. «Давай!» — шепчет Таха. Мы выскакиваем из переулка, взбегаем по осыпающемуся переходу. Я перепрыгиваю трещины и сквозь них мельком замечаю нижний уровень и обрыв до самого дна долины. «Быстрее!» — кричит Амира, удерживая дверь открытой и размахивая рукой. «Они должны искупить вину!» — гремит позади нас Хубаал. Мы взлетаем по узким ступенькам в темный дом, и Амира захлопывает за нами дверь. Я, хрипя, опускаюсь на колени на холодный каменный пол. Амира меня обнимает. «Ты ранена?» «Нет-нет, я в порядке», — отзываюсь, похлопывая сестру по руке. Затем усаживаюсь и вытираю солбопот. Таха прижимается спиной к двери. Его глаза сверкают золотом, когда он сливается сознанием с Сенаном. Остальные избиваются вокруг меня. «Разумно ли прятаться в доме?» — шепчет Реза. И фей с опаской оглядывает потолок. «Ну, всяко лучше, чем на открытой местности, да?» — замечает Амира. К нам присоединяется Таха. Великан не знает, где мы. Но узнает, как только мы переступим порог, — фей тычет в дверь пальцем. — Нам от него не сбежать. И сражаться мы с ним не можем. Это ясно, как то, что солнце встает на востоке. Да простит тебя великий дух Таха, не надо было нам сюда соваться. — У нас не было выбора, — ворчит он, опускаясь на одно колено. — А могли бы меня послушать? Я понимаю, что нехорошо тыкать в собственную правоту в такой момент, но полагаю, как Тахи не занимать высокомерие, так мне упрямство. Путь, который выстроила тетушка, не принес бы нам таких бед. Да, продвигались бы медленнее, зато в безопасности. К моему удивлению, фей соглашается: Има не права. Мы бы не столкнулись с вергиенами и не разбудили бы проклятого хубаала от тысячелетнего сна. Делу это сейчас не поможет, рычит Таха, и обводит нас взглядом. Нам нужен план, как сразиться против чудовища. Сразиться? Фей хлопает себя ладонями по лбу. «Да как? Думаешь, твои стрелы пробьют его шкуру? Или мой огонь его сожжет? Смирись, мы в ловушке, и если попытаемся уйти, нам конец». Воцаряется молчание, и в нем слышно дыхание Хубаала. Оно напоминает далекий рокот волн. «Он же спал до этого, верно?» — обращается ко мне Амира. «Может, подождать, пока он не заснёт снова?» И сколько уйдет времени, спрашивает фей. Часы, дни или даже недели? Он живет со времен пагубы, сомневаясь, что для него время течет так же, как для нас. Ты не помогаешь, бормочет Таха. А ты, вступается за Реза. Но фей вообще-то помогла. Она напомнила мне о словах Кайна. Боюсь, что для таких как я время течет иначе и еще кое-какие. «Я вам нужен!» Должно быть, джин имел в виду Хубаала. «Где же прячутся крысы?» — Ревет великан. Амира зажимает уши руками. Фей прикрывает голову словно от удара. Таха, Реза и я пялимся на дрожащий потолок из струйки пыли, хлынувшие с него. Реза вытирает мелкую крошку с потного лба. «Хубаал не заснет, пока знает, что мы здесь!» Таха в полголоса ругается. «Должен же быть способ. Имани, ты вроде как много знаешь о Хубаале. У всех чудовищ есть слабости. Какие у него?» «Понятия не имею», — я пожимаю плечами. «Все знания я почерпнула из Альманаха». «В Альманахе нет упоминаний этого города или Хубаала, что спит под ним. Откуда ты это узнала?» Ами склоняет голову. «Явно догадалась, что я черпаю все от Кайна». Наверняка Джин сумеет помочь, раз уж провозгласил себя королем этого проклятого города. Верится с трудом, однако он знает о происходящем определенно больше нас, заточенных в грязном доме. Кайн может подсказать, как пробраться мимо Хубаала, но для этого Джинна придется вызвать, и я не уверена, могу ли пойти на такой риск, когда рядом Таха. Я смотрю на Амиру, которая встревоженно покусывает ногти она многим рисковала, следуя за мной сюда. Я этого не одобряю, но она моя сестра и ответственность. Я не допущу, чтобы с ней что-то случилось. Мне нужно подумать одной. Я направляюсь в коридор. Таха пристально наблюдает, но, к счастью, остановить не пытается. В конце коридора я нахожу комнату с еще целой дверью. Закрываю ее и прислоняюсь к ней спиной. Мне совсем не нужно, чтобы Таха сюда ворвался. Кайн, выходи, шепчу я. Джин, появившись, сразу окидывает взглядом полуразрушенную комнату. Доигрались, да? Пробудили Хубаала от сна. Может, крысы здесь? Город с грохотом сотрясается. Хубаал крушит дом неподалеку. В гостиной кричит Амира, громко ругается Фей. Это за ответ сойдет, шеплю я. Мне нужна твоя помощь. «Расскажи о слабых сторонах Хубаала». Каин медленно поднимает брови. «Слабых сторонах? У него их нет». «Вам его не одолеть?» «Тогда расскажи, как его обойти». «Его не обойти». Каин надменно скрещивает худые руки на груди. «Я приказал Хубаалу хранить первый город и кедра долины. Он так сильно любил это место» что лишь грезы о его былой славе даруют Хубаалу покой. Ничему не ускользнуть от его бдительного ока. «Ты ему приказал? Он же великан, он...» «Зло?» — заканчивает за меня Каин. «Не все мы чудовище, гроза. Такими нас лишь рисует кисть вашего совета». «Духи, в какое же безумие я вляпалась!» — бормочу я, запуская пальцы в спутанные волосы. «Так что же, это конец? Нам суждено здесь погибнуть? Знай, демон, если я умру, умрёшь и ты!» Каин смотрит на меня пустыми глазами. «Хубаал должен вернуться ко сну. Тогда вы сумеете уйти». Я выдыхаю. «Ладно, хорошо. Это Амира и предположила. Как мне его уложить?» «Тебе никак. Король из тебя, конечно. М да». Я поднимаю сжатый кулак. Какой мне толк от твоих ус, если ты не помогаешь? Ну, если бы ты дала мне закончить мысль, гроза, ты бы узнала, что тебе этот подвиг не подвластен. Я же могу его совершить. Я медленно опускаю кулак. Как? Ты же бессилен. Слова куда могущественнее меча и фляжки с чаем. Не понимаю, — бормочу я, скривившись. Ты предлагаешь поговорить с Хубалом? Да. «Как ты повелеваешь мной, так я повелеваю им. Я прикажу ему вернуться ко сну и дать нам пройти». Обнажив кинжал, я приставляю его к шее Кайна. «Клянусь предками, сейчас не время для шуточек. Я не лгу и не выдумываю былиц, гроза. Когда же ты это поймешь? Я был королем этого города. Хубаал меня услышит». Из моей груди рвется тихий стон — Как так вышло, что ты правил городом? Хубаал служил пагубе, и ты, выходит, тоже. Я вас найду! — бушует снаружи великан. Город сотрясается от взрыва. Теперь ближе. Разрушен еще дом. Что, если наш окажется следующим? В гостиной Таха нетерпеливо зовет меня по имени. В любую секунду он ворвется в дверь, требуя ответа. «А нам обязательно обсуждать это прямо сейчас, гроза», — интересуется Кайма. «Скажи мне, это важно. Ты хочешь спасти свою шкуру или нет?» «Да, хочу». Я шумно вдыхаю, но легкие сжимаются, а голову ведет еще сильнее, чем если бы я сейчас кружилась на месте. «Отлично. Для начала мне понадобится помощь, чтобы добраться до Хубала. Быть может, его как-то отвлечь? Он так разъярен. «Вдруг раздавит меня, едва я ступлю за порог». «Ну, тогда тебя увидят остальные», — возражаю я в ужасе. Таху узнает, что я тебя привязала». «Да, мальчик узнает, что ты нарушила закон, и от восторга выпрыгнет из шальвар. Может, даже сразу пустит вход кандалы. А у тебя есть идея получше? Нет? Что ж, могу предложить кое-что». Каин подбирается так близко, что мне становится не по себе. Я не хочу смотреть ему в глаза, но они затапливают собой все. Ты покинешь первый город одна. Дай мне добраться до Хубаала. Я прикажу великану пощадить тебя, но не Таху. Я вжимаюсь в дверь. Ни в коем случае. Как ты мог предложить такую подлость? Джин с пугающей беспечностью пожимает плечами. Куда лучше исход, как мне кажется, нежели предстать перед великим заимом за нарушение закона. Ты предлагаешь убить невиновного? Невиновного? Каин приближается, легонько задевает мое ухо мягкими губами. Быть может, когда все закончится, Таха накропает отцу еще одно любопытное письмецо. Как думаешь, Байек сохранит в тайне наш маленький грешок? Или его вскоре станут обсуждать люди по всей калии за чаем с Каком? и мания из гордого рода Бея связана узами с гнуснейшим джином. Мои плечи опускаются. Дыхание со свистом вырывается из горла. «Так кто же ты такой, Каин?» Он отстраняется, и на тонком лице змеёй изгибается усмешка. «Друг!» «Нет, ты мне не друг. Я вразумлю Таху. Я найду способ». Я поворачиваюсь к двери. Если и дальше буду здесь стоять, выслушивая его яд, Каин подорвет те крохи решимости, что еще вам не остались. Глупая девчонка! вкрадчиво мурлычит Джин и смеется. Таха не слушает доводов разума, он слушает отца. Я застываю, положив ладонь на дверную ручку, и та вдруг поворачивается с другой стороны. Я сжимаю пальцы, чтобы ее удержать, и Таха барабанит в дверь. Имани! «Сейчас же впусти!» Зло воплоти маячит у моего локтя. «Дружеский совет. Принимай трудные решения, сегодня гроза. Когда будешь наслаждаться победой завтра, не придется переживать так сильно. Разговор не закончен, Каин. И я открываю дверь».